Глава третья. Необыкновенный корабль и его команда. Обеда я едва дождался. И не потому, что проголодался, а потому, что хотел скорее отправиться в путешествие. Но я очень жалел бабушку. Я знал, что она расстроится, когда останется без меня. И я решил сделать на прощание доброе дело – наколоть дров, наносить воды из колодца. Пока я возился с толстыми чурбаками да с ведрами, наступил полдень. И тогда бабушка накрыла на стол, и мы уселись обедать. Между тарелок ползали пчелы. Они собирали сахарные крошки. Солнечные зайчики сидели прямо на скатерти. А мы ели лепешки со сметаной, и я все время соображал, как бы стащить парочку. В дальние путешествия без провианта отправляться было бы глупо. Куром на крыльцо насыпали хлебных крошек. Они выбежали с крапивы и, толкая друг друга, забарабанили носами. А петух поклевал-поклевал и заорал песню, которую наверняка придумал сам. Кто во дворе любой забор перелетит легко? Кто-кто владелец острых шпор? Конечно, я, Коко. Имеет кто отличный рост и музыкальный слух? Кто носит самый лучший хвост? Бесспорно, я, петух. Кто бил врага во всех боях и зря не удирал, поверьте мне, что только я, куриный генерал. А потому, а оттого, передо мной, месье, с большим почтением глубоко должны склониться все. Вот разорался бесстыдник, сказала бабушка. Прямо-таки не узнаю его в последнее время. И она выглянула в окно. Тут я совершил нечестный поступок. Запихал две лепешки под майку. И как ни в чем не бывало, стал допивать молоко. Лепешки здорово припекали живот, но я решил закалять силу воли и терпел. Солнечные зайчики видели мою проделку, но помалкивали. Наверное, сами были хорошие проказники. А я опять стал переживать и мучиться. Как сделать так, чтобы незаметно от бабушки прошмыгнуть в светелку? И, наверное, ничего бы не придумал, если бы не куры. Две на сестрицы направились на картофельный участок и стали нахально разрывать аккуратные рядки. Бабушка закричала «Кыш! Вот я вам задам!» и выбежала на улицу. А я схватил карандаш, быстро написал записку «Бабушка, я не потерялся, я уехал за границу, твой внук!» и бросился в светелку. Стеклянная дверь скрипнула. Зайчики перескочили со скатерти на потолок. Я откинул крышку, нырнул под шаль и стал ждать. Самый кончик носа я оставил открытым, для дыхания. И только притаился, как рядом с сундуком послышалось тихое кудахтанье, постукивание, поскрипывание. Затем что-то упало на меня. Это забрался в сундук месье. Я не пошевельнулся. А куры плакали, плакали и причитали. «Ах, куда милый Петя! Хоть-хоть денек с ротал бы еще с нами! Но ты Коко, конечно, нас не забудешь! Пожалуйста, пришли нам с дороги хотя бы ротенькую открыточку!» Они рыдали потихоньку, но месье так удивился просьбе, что произнес полным голосом. «Вы в своем уме? Какую открыточку? Вы же ведь сплошь безграмотные!» Все равно всхлипывали куры. Мы подбросим открытку соседскому Ваське, ученику первого класса. Он увидит ее и прочтет вслух. Васька всегда все читает вслух, даже вывеску на магазине. Ну ладно, согласился Коко. А теперь я придержу крышку, чтобы не захлопнулась, а вы толкайте сундук. Правда, надо бы первым делом найти зеленое стеклышко, да сейчас нет времени. Кажется, идет бабушка. Действительно, за дверью светелки послышались торопливые бабушкины шаги. Наверное, она прочла мою записку. Но сундук дернулся, хрустнул всеми полосками, гвоздями, скобами, и мы поехали. Я хотел встать, но вовремя одумался. Мое нежданное появление могло напугать петуха, и чего доброго, он выпал бы из сундука. Я решил потерпеть. а петух, переступая когтистыми лапами по моей спине, опять начал горланить за лихватскую песню. Эй, кто не верит в чудеса, тот встань и посмотри, как взмыл сундук под небеса с водителем внутри. Сундук прокладывает путь сквозь облака легко, и главный в нем не кто-нибудь, а капитан Коко. Ого, подумал я, он уже называет себя не только месье, не только генералом, но и капитаном. «Каков хвостун!» Но тут петушиный хвостище задел мой нос. От щекотки я зажмурился и чихнул. «Кто? Кто в сундуке? Не подходи! Клевать буду!» Мне ничего не оставалось, как самым сладеньким, почти медовым голоском пропеть. «Храбрый прихрабрый, смелый при смелый месье, дорогой генерал и капитан, пожалуйста, не бойся!» «Это я, бабушкин внук, я не обижу тебя!» У меня под майкой две лепешки. Прими меня в команду. Петух долго молчал, переминался с ноги на ногу и, наконец, ответил. Хорошо, так и быть. Вылезай из трюма на палубу. Поедем вместе. Мне, капитану корабля, все равно нужен помощник. Назначаю тебя помощником. Я откинул шаль и привстал. Над нами синело небо. Почти рядом, то и дело отставая, плыли облака. А внизу проносились реки, поля, деревни, города и городишки. Все, что было под нами, казалось игрушечным, ненастоящим. Казалось, вот стоит протянуть руку, и можно домики любой деревушки собрать в пригоршню, как спичечные коробки, а рельсы железных дорог намотать на пустую катушку. И все это улетало назад, назад, назад. Сундук мчался с огромной скоростью. Часа через полтора мы наверняка должны были достичь Северного полюса. От встречного ветра, от большой скорости сундук потрескивал, покачивался и, кажется, чуть-чуть припахивало дымком. Я подумал, какое несчастье может произойти, если сундук соскользнет с меридиана, и закричал «Капитан, скорее зеленое стеклышко!» Петух охнул, быстро-быстро принялся расшвыривать вещи в углу сундука и вытащил кофейную коробку. Зеленое стеклышко оказалось на месте. Чуточку пыльное, гладкое, оно ничем не отличалось от обычных бутылочных осколков. Только внутри его словно бы плавал крохотный воздушный пузырек. И как только я поднес осколок к глазам, я сразу же увидел меридиан, Он мерцал, поблескивал и скрылся неярким серебряным светом. Сундук очень точно скользил по его середине. Крушение нам не угрожало. Путешествие начиналось превосходно. Впереди показался Северный полюс.